Несколько замечаний о лишнем весе Во-первых, на вопрос за столом А что этого котлетку не берете? Посмотрите, это же молодая картошечка Рассыпчатая, хоть и молодая Маслица к ней подать не хотите? А вот колбаска домашняя И этого не желаете? Не здоровится? Отвечайте, чтобы не обидеть хозяйку Говорите уважительно С явным сожалению, но твердо Простите, я вот от капустки Не откажусь и от огурчика Просто борюсь сейчас С личным весом Если скажете «лишний вес», то кто-то отнесет свои кушани к чему-то, по вашему мнению, лишнему, ненужному, вредному. А тут поменяется лишь один звук. И, смотрите, из лишнего получается личный. Вот уже совершенно иное содержание и много дополнительных смыслов. Есть такие любимые вещи в гардеробе, с которыми ужасно жалко расставаться. Они связаны с приятными воспоминаниями, событиями. Или были куплены удачно, с хорошей скидкой, или, набор дорого, но очень хотелось. Вы носите их бережно. Считайте, что они вам очень идут, не устаревают. Но приходит время, и надо с ними расставаться. Это всегда грустно. Особенно, если вещь стала безнадежно мала. И только тогда, когда вещь становится безнадежно велика, только тогда расставание с ней радует. Даже тогда, когда становится велик весь гардероб. Расстаешься, как бы закрепляя успех. чтобы не к чему было вернуться и еще маленькое замечание удивительное дело когда соблюдаешь какую-нибудь диету мужественная стойка обязательно случаются накаты зверского аппетита хочется жрать еды не хватает и почему же в эти моменты на диете совершенно не хочется брокколи на пару и никогда сука не потянет ночью натереть себе сельдерея